Он столкнул шлюпку на воду и сел в нее, смыв при этом песок с ног. Свой автомат, завернутый в дождевик, он положил так, чтобы его легко было достать, и завел мотор. Он не питал такой любви к подвесному мотору, как Ара, и, заводя его, всегда помнил о том, что нужно продуть и прососать карбюратор, что могут подгореть свечи или пропасть искра, словом, обо всех радостях общения с малыми моторами. Но у Ары никогда не было трудностей с зажиганием, и если мотор вытворял что-нибудь неположенное, Ара воспринимал это с оттенком восхищения, так как шахматист мог бы воспринять блестящий ход противника. Томас Хадсон двигался вдоль берега, но Ара ушел далеко вперед, его не было видно. Он, наверное, уже на полпути к Вилле, подумал Хатсон. Но Ара в конце концов обнаружился почти у самых зарослей, где кончался песок, и прямо из воды поднимались тяжелые зеленые мангровые деревья с их воздушными корнями, похожими на перепутанные коричневые сучья. И тут он заметил, что в зарослях торчит мачта. Больше ничего он не увидел. Только минутой спустя заметил Ару, который залег за невысокой песчаной дюной так, чтобы глядеть поверх ее гребня. Он почувствовал, что у него точно иголками закололо голову, как бывает, если вдруг увидишь, что прямо на тебя по правой стороне дороги несется машина. Но Ару услыхал стук мотора и повернул голову и поманил Томаса Хадсона к себе. Томас Хадсон пристал к берегу наискосок от Ары. Баск влез в шлюпку, держа обмотанный плащом автомат дулом вперед на правом плече, прикрытым старой полосатой рубашкой. Вид у него был довольный. «Иди по протоке, она тебя сама выведет», — сказал Ара. «Мы там встретимся с Вилли». «Это одна из тех шхун?» «Факт», — сказал Ара но я уверен, они ее бросили. Скоро будет дождь, Том. Ты что-нибудь видел? Ничего. Я тоже. Это хороший островок. Я нашел старую тропинку к воде, но там уже давно не ходили. На той стороне, где Вилли, тоже должна быть вода. А вот и Вилли, сказал Ара. Вилли сидел на песке, поджав ноги, со своим автоматом на коленях. Томас хатсон подогнал к нему шлюпку, Вилли поглядел на них. Черные волосы свисали ему на мокрый от пота лоб, здоровый глаз был голубой и сердитый. «Где вы, говнюки, пропадали?» — спросил он. «Давно они были здесь, Вилли?» «Вчера, судя по их дерьму, или мне следовало сказать, по их экскрементам». «Сколько их было?» Восемь, которые могли экскрементировать. И у троих был понос. Еще что? У них был проводник или лоцман, или какая там у него кличка. В проводнике они взяли местного рыбака. Рыбак жил в хижине, крытый пальмовыми листьями, и солил, и сушил на решетке нарезанное полосками мясо баракуды а потом продавал его китайцам. А те скупали его, для китайских лавочников, которые продают сушеную баракуду под видом трески. Рыбак насолил и насушил огромное количество рыбы, судя по виду решетки. «Фрицы кушают треска много-много», — сказал Вилли. «Это на каком языке?» «На моем личном», — сказал Вилли. «Тут у всех свой язык. У басков, например, или еще у кого?» «Есть возражение, «Рассказывай дальше».